Макаров слушает пластинку. Входит Михайлов, Макаров снимает адаптер с диска, вкладывает пластинку в конверт. Новое. Доволен? Да. Борис, я на несколько минут. Да, я слушаю. По фабрике пошли какие-то непонятные слухи. Не да. нравится мне все это. В частности, о Сергея Николаевича. Говорят, ты, да. дескать, расправляешься с неугодными людьми. Хочешь собрать свою команду, придирайся к людям пенсионного возраста. Но я действительно хотел бы, чтобы Сергей Николаевич ушел. Он плохой работник, имитатор. А Помните? кто об этом знает? Кто, кроме тебя-то? Для всех он милый, добрый, обязательный человек. Для всех ты несправедлив по отношению к нему. Ну, разве по совести я не прав? Я не прав, скажи мне? Да пусть толкует. Мы заинтересованы, производство заинтересовано, чтобы все твои действия толковались верно. А сейчас на фабрике кто-то своеобразно дирижирует общественным мнением. Кто? Со временем выяснится. Дирижер выявится сам, его выявит коллектив. Но пока ясно одно, люди у нас мало осведомлены о том, что происходит в твоем кабинете с закрытой дверью. О том, чего ты, кстати, не скрываешь. То есть, объясни подробнее, я не понимаю. Нет, ты наказываешь Сергея Николаевича Ишуйского, так. лишаешь прогрессивки за конкретную провинцию. Да, за конкретную а провинцию. в коридорах порхает идейка. Директор всех пожилых работников собирается отправить на заслуженный отдых. Ну, да, ты, да. А народ да. у нас на фабрике, особенно в творческих цехах, не молодой, понял? Есть возрастная черта, за которой человек действительно начинает работать хуже. Экономит силы, ну, менее внимателен, да известный. Но но заметь другое. Люди всю жизнь с плодых ногтей, добросовестно работавшие, втянувшиеся в работу и в старости, часто глубокой, работают не хуже. Я понимаю. Возьми, например, нашу Александру Денисовну. Да, на. я, понимаю. Что? Да. я ведь и сам поначалу думал, зачем на фабрике старорежимная старушенция с кудельками. Но толку-то от нее больше, чем от иной современной энергичной особы. Если она даже и попросится на пенсию, я её отговорю, потому что я понимаю, что с ее уходом фабрика лишится большой доли опыта, вкуса, заинтересованности в деле. А вот от людей, неспособных, возлюбивших себя, свое благополучие, надо безжалостно освобождаться и... Правильно, но делать так, чтобы это была не только твоя идея, чтобы оценка человека вызревала в коллективе. Отсюда гласность, гласность и гласность. А ты всё норовишь решиться. Ну, спроси бы совета у меня. Ну, ну, ну, председателя Мискома, не знаю. Я экономлю время людей. У них своя работа, свой участок производства. Ну, с, с одной стороны, это правильно. Незачем разводить бесконечные совещания. Но есть вещи, которые коллективом решаются быстрее. Возможно, Поверь мне. возможно. Я это как-то не учитывал. Пора, друг мой, пора. Ну, давай начнем с сегодняшнего дня. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, распределение жилья. В следующем году исполком выделяет в фабрике пять квартир. Четыре трехкомнатные и одну однокомнатную. Вот давай вывесим эту разнарядку на доске объявлений, а рядом список очередников. Так. Пусть знают, пусть прикинут сами, но потом решим на месткоме. Вот, вот это другое дело. Уверен, в этом случае Ловкачи не смогут обойти те, кто действительно нуждается. Вот именно, вот, пожалуйста, другое. Здесь лимиты на машины. Это что, тоже будем обнародовать? Будем последовательны. Объявим, сколько их всего. И когда будем распределять, меняла личного транспорта, постесняются подойти к тебе или к председателю мискома. И ни ты, ни он правильно. не сможете войти в их положение. Ну, правильно. Хорошо. А как с премиями? А также, Не с скопом списком огульно. Вывешивать рядом с приказом о премиях итоги работы каждого за квартал. Каждого! А да, здесь и количество я... проработанных дней, и участие в общественной работе, и, и цифры... вы... да, и цифры выполнения плана. Правильно. А уж кому, за что и какой процент премии, народ разберется, Будет спокойно. Ну, так и что? Давай документы мне. Так, да. Я согласую всё это с председателем мискома, и сегодня же начнём Действуй. Сроду такого не бывало. И квартиры, и путевки, и машины. Ой, гляди, четыре трёхкомнатных. И Ой. на июнь, оказывается, путевки бывают, и на июль, и на август. Вот это а это. мне всегда на март и на ноябрь предлагают. А У -у -у. я спрашиваю, почему мне на летние месяцы нет, а в бухгалтерии едет? А мне отвечают, на август из горящих подобрали. Да. Вот хоть бы мне разочек думай, и мне бы в августе пожар подвалил. Гуся, да. Катя, кончать отдыхать. Протранслируйте мне про личный автотранспорт. А, Что там про машины видно? Четыре трёхкомнатных. <свист> Знаешь, хорошо бы. Хорошо помыль. бы Маше Ивановой. Да. В четвером, да. седьмой год, на 20 метрах. А все, говорили, исполком ага, квартир не выделяет. Ага, раньше ага. он только начальство выделял. Да, вот тебе да. и молодой директор. Вот а ты. я ему на парт А своей-то головой <свист> не думаешь, за тебя Констанция соображает.